Лезарев взбодрившийся, выбравшись наружу, они отбежали за линию ине, окружавшую горящий дом словно прозрачное обручальное кольцо. Нескольком мгновений спустя, когда все пристально следили за огнём, земля неподалёку заворочилась и задвигалась землетрясением крошкой. Исходило оно из могилы Дворецкого. "Не черта себе", воскликнул Грин. Затем земля раскрылась, и наружу вынырнул Дворецкий. Будто гигантский крот, весь в грязи, а вокруг валялись клочки и обломки чемодана. "Где это я?" пророкотал его низкий старый голос. Он пытался отряхнуть землю с рук и плеч. Его всё это очень смутило. Раньше его никогда не хоронили. "Вы только что восстали из мёртвых", сообщил ему Камерон, а потом отвернулся смотреть дальше, как сгорает дом.